Бран. Бран предпочитал твердый камень подоконника, мягкой перине и одеялом. В постели стены и потолок давили на него. В постели комната была его камерой, а Винтерфелл — тюрьмой. Широкий мир за окном манил его к себе. Он не мог ни ходить, ни лазать, ни охотиться, ни сражаться деревянным мечом, как раньше. Но смотреть он мог. Он любил смотреть, как в Винтерфелле загораются огни, когда за ромбами окон и зданий зажигают свечи и растапливают камины, любил слушать, как поют на звезды лютоволки. В последнее время волки часто снились ему. «Они говорят со мной, как с братом», — думал он, когда они поднимали вой. Он почти что понимал их. Не то чтобы по-настоящему, но почти. Точно они пели на языке, который он знал когда-то, а потом забыл. Пусть уолдеры боятся, а в старках течет волчья кровь, Так сказала ему старая Нэн, добавив, только в одних она сильнее, чем в других. Долгий печальный вой лета был полон горя и тоски. Лохматый песик был более свирепым. Их голоса разносились эхом по дворам и залам, пока весь замок не начинал гудеть. И тогда казалось, что в Винтерфелле целая стая волков, а не двое. Двое, а раньше было шестеро. Может, они тоже скучают по своим братьям и сестрам, думал Бран. «Может, это они зовут серого ветра и призрака, Немерию и леди? Хотят, чтобы они вернулись домой, и стая собралась снова?» «Кто поймет, что на уме у волка?» — сказал сир Родрик Кассель, когда Бран спросил его, почему они воют. Леди-мать Брана назначила Сира Родрика Костеляном на время своего отсутствия, и его обязанности не оставляли ему времени на всякие пустяки. «Это они на волю просятся» заявил Фарлен, мастер над псарней, любивший волков не больше, чем его собаки. «Им не нравится сидеть в заперти, и винить их в этом нельзя. Дикий зверь должен жить на воле, а не в замке». «Они хотят поохотиться», — предположил повар Гейдж, кидая кубики сала в большой котел с похлебкой. «У волка чутье куда лучше, чем у человека. Уж верно, они чуют какую-нибудь дичину». Мейстер Лювин был другого мнения. «Волки часто воют на луну». Она шивоет на комету. Видишь, какая она яркая, Бран? Быть может, они думают, что это луна. Когда Бран повторил это Оши, она громко рассмеялась. «У твоих волков мозгов побольше, чем у твоего мейстера. Они знают то, что этот серый человек давно забыл». То, как она это сказала, заставило Брана вздрогнуть. А когда он спросил у нее, что означает комета, она ответила «Кровь и огонь, мальчик». «Ничего хорошего». Септона Шейли... Бран тоже спросил про комету, когда они вместе разбирали свитки, уцелевшие после пожара в библиотеке. «Это меч, убивающий лето», — сказал Септон. И когда из староместа вскоре прилетел белый ворон с известием о начале осени, стало ясно, что он был прав. Но старая Нэн думала иначе, а она жила на свете дольше, чем любой из них. «Драконы!» — сказала она, подняв голову и принюхиваясь. Она почти совсем ослепла и не могла видеть комету, но уверяла, что чует ее. «Это драконы, мальчик!» Нэн никогда не величала его принцем. Хадор, сказал только Хадор, Больше ничего он говорить не умел. А волки все выли и выли. Часовые на стене ругались, собаки в конурах лаяли, как оголтелые, кони в стойлах брыкались, уолдеры у огня тряслись, и даже местер Лювин жаловался, что не может спать по ночам. Только Бран ничего не имел против. Сир Родрик приговорил волков к заточению в Богороще после того, как лохматый песик укусил Уолдера Малого. Но камни Винтерфелла проделывали со звуком странные вещи, и порой Брану казалось, что волки здесь, во дворе, у него под окном. А в другие разы он мог поклясться, что они бегают по крепостной стене, как часовые. Он жалел, что не может их видеть. Зато комету, висящую над караульной часовой башней, он видел отлично. Чуть дальше стояла первая твердыня, круглая и приземистая, и ее горгули чернели на фоне пурпурного зарева. Раньше Бран знал, там каждый камень и внутри, и снаружи. Он облазил все эти строения, взбираясь по стенам с такой же легкостью, как другие мальчики по лестнице. Их кровли были его тайными убежищами, а вороны на верхушке разрушенной башни его закадычными друзьями. А потом он упал. Бран этого не помнил, но все говорили, что он упал, значит, это, скорее всего, правда. Он чуть не умер тогда. Теперь, когда он видел обветшавших от непогоды горгулий на первой твердыне, где с ним это случилось, что-то сжималось у него в животе. Больше он не мог ни лазать, ни бегать, ни ходить, ни биться на мечах, и былые его мечты о рыцарстве приобрели прокисший вкус. Лето выл в тот день, когда упал Бран, и долго после, когда он лежал переломанный в постели, Об этом сказал Брану Роб, уходя на войну. Лето скорбело о нем, а лохматый песик и серый ветер разделяли его горе. И в ту ночь, когда ворон принес весть о смерти отца, волки тоже узнали это. Бран был с риканом в башне Мейстера, и они говорили о детях леса, когда Лето и лохматый песик заглушили речь лювина своим воем. Кого они оплакивают теперь? Может быть, враги убили короля Севера, который прежде был его братом Робом? Или его сводный брат, бастард Джон Сноу, упал со стены? А может, умерла мать или кто-то из сестер? Или дело в чем-то другом, как думает мейстер Септон и старая Нен. Будь я по-настоящему лютый волком, я понимал бы их песню, грустно думал Бран. В своих волчьих снах он бегал по склонам гор, торосистых ледяных гор выше всякой башни, и стоял на вершине под полной луной, видел своих ног весь мир, как в былые времена. О! Попробовал провыть Бран. Он приложил ладони ковшом к рту и поднял голову к комете. «О-о-о!» а о Звук получился глупый, тонкий и жалкий. Сразу слышно, что воет мальчик, а не волк. Но Лето сразу отозвался, перекрыв своим низким басом тоненький голос Брана. И лохматый песик примкнул к хору. Бран снова испустил долгий звук, и они стали быть вместе, последние из стаи. На шум явился часовой... Хэйхэт с шишкой на носу. Он увидел, что Бран воет у окна и спросил, что случилось, мой принц? Брану стало странно, что его называют принцем, хотя он и правда наследник Роба, а Роб теперь король севера. Он повернул голову и завыл на стражника. — О-о-о! — сморщился. — А ну-ка, перестаньте! о — О-о-о! — О-о-о! — О-о-о! — О-о-о! — О-о-о! Часовой ретировался и вернулся с мейстром Лювиным, в сером с тугой цепью на шее. «Бран, эти звери и без тебя производят достаточно шума». Он прошел через комнату и положил руку мальчику на лоб. «Час поздний, и тебе давно пора спать». «Я разговариваю с волками», — Бран стряхнул руку мейстра. «Может быть, хэй уложит тебя в постель? Я сам могу лечь». Микин вбил в стену ряд железных брусьев, И Бран мог передвигаться по комнате на руках. Это было дело долгое и трудное, и потом у него болели плечи, но Бран терпеть не мог, когда его носили. Только я не хочу спать и не буду. Все должны спать, Бран, даже принцы. Когда я сплю, я превращаюсь в волка. Бран отвернулся и снова стал смотреть в ночь. А волкам снятся сны? Я думаю, всем живым существам они снятся, только не такие, как у людей, а мертвым. Бран подумал об отце, чье изваяние высекал каменотес в темной крипте под Винтерфеллом. На этот счет говорят по-разному, а сами мертвые молчат. А деревьям? Деревьям? Нет. А вот и снятся, — с внезапной уверенностью сказал Бран. Им снятся свои сны. Мне иногда снится дерево. Чардрево, как у нас в Богороще. Оно зовет меня. Только волчьи лучше, я чую разные запахи, а иногда чувствую вкус крови. Мейстер Лювин оттянул цепь, натиравшую ему шею. «Тебе бы проводить побольше времени с другими детьми». «Ненавижу других детей», — Брант подразумевал Уолдеров. «Я же приказывал, чтобы их отправили прочь». «Фреи, воспитанники твоей леди-матери», — посуровил мейстер, «и присланы сюда по ее особому указанию. Ты не можешь прогнать их. Кроме того, это нехорошо. Куда они денутся, если мы их прогоним? К себе домой. Это из-за них меня разлучили с летом». Маленький Фрей не хотел, чтобы на него нападали, не больше, чем я. Это был лохматый песик. Большой черный волк Рикона так одичал, что даже Бран иногда его боялся. Лето никогда никого не кусал. Лето перервал человеку горло в этой самой комнате. Забыл? Пойми, те милые волчата, которых вы с братьями нашли в снегу, выросли в опасных зверей. Фрей правильно делают, что опасаются их? Это Уолдеров надо было отправить в Богорощу. Пусть бы играли там в своего лорда переправы, а Лето опять бы спал со мной. Если я принц, почему вы меня не слушаетесь? Я хочу кататься на не, а Элбелли не выпускает меня за ворота. И правильно делает. В волчьем лесу опасно, ты сам должен был это понять после своей последней прогулки. Хочешь, чтобы разбойники взяли тебя в плен и продали Ланнистером? Лето спас бы меня, упорствовал Бран. Принцам всегда разрешают плавать по морю, охотиться на вепря в лесу и поражать цель копьем. Бран, дитя мое, зачем ты так мучаешь себя? Когда-нибудь ты сможешь проделать все это, но пока что тебе всего 8 лет. Лучше бы я был волком. Тогда я жил бы в лесу, спал, когда захочу, и нашел бы Арию и Сансу. Я отыскал бы их по запаху и спас, а когда Роб пошел бы в бой, я дрался бы рядом с ним, как серый ветер. Я разорвал бы глотку цареубийцы своими зубами, вот так, и война бы кончилась, и все вернулись бы в Винтерфелл если бы я был волком и бран завыл у, -у, -у, -у, -у" лювин повысил голос настоящий принц был бы рад а а завыл бран еще громче у -у, -у, -у, -у, -у, у у ну как знаешь сдался мейстер и ушел с горестным и в то же время недовольным видом когда бран остался один выйти ему сразу расхотелось и через некоторое время он умолк «Я и был им рад», — с обидой сказал он про себя. «Я вел себя, как настоящий лорд Винтерфелла. Разве не так?» «Когда Уолдеры только прибыли из близнецов, это Рикон хотел, чтобы они уехали». «Хочу мать отца и роба», — визжал четырехлетний малыш. «А не этих чужих мальчиков». Как раз Брану пришлось его успокаивать и оказывать Фреям радушный прием. Он предложил им мясо, мед и место у огня. Даже мейстер Лювин сказал потом, что он молодец. Но это все было до игры. Для игры необходимо было бревно, шест, водоем и большое количество шума. Главное условие составляла вода, как заявили брану оба Уолдера. Вместо бревна можно обойтись доской или даже рядом камней, а вместо шеста взять ветку, да и кричать не обязательно. Но без воды играть невозможно. Поскольку мейстер Лювин и Сир Родрик не отпускали детей в волчий лес на поиски ручья, Пришлось ограничиться одним из мутных прудов в Богороще. Уолдеры никогда еще не видели, как горячая вода выходит из земли с пузырями, но оба согласились, что так играть будет еще лучше. Их обоих звали Уолдер Фрей. Уолдер Большой сказал, что в Близнецах целая куча Уолдеров, и все они названы в честь их деда, лорда Уолдера Фрея. «А в Винтерфелле у всех свои имена», — надменно заявил Рикон, услышав об этом. По правилам игры, бревно клали поперек водоема, и один игрок становился посередине с шестом. Это и был лорд переправы. И когда другие приближались к нему, он говорил, «Я лорд переправы, кто идет?» Тогда другой игрок должен был сказать, кто они такие и зачем им нужно переправиться на ту сторону. Лорд мог заставить его поклясться и ответить на его вопросы. Правду говорить было обязательно но клятву надо было соблюдать, пока не скажешь «чур-чура», И весь фокус заключался в том, чтобы сказать Чурчура так, чтобы лорд переправы не заметил. Тогда можно было попробовать сшибить лорда в воду и стать лордом самому, но только если ты сказал чурчура, иначе ты и вылетал из игры. Лорд же мог скинуть в воду кого и когда угодно, и палка была только у него. На деле игра сводилась к пиханию, тычкам и падениям, а также спорам о том, сказал кто-то чурчура или нет. Уолдер Малый был лордом переправы чаще других. Он назывался Уолдером Малым, хотя был высокий толст, с красным лицом и большим круглым пузом. Уолдер Большой был, наоборот, тощим, астралийцем и на полфута ниже Малого. «Он на 52 дня старше меня», — объяснял Уолдер Малый. «Потому считается, что он больше, зато я расту быстрее». «Мы двоюродные братья, а не родные», — добавлял маленький Уолдер Большой. «Моего отца зовут Джеймс. Он сын лорда Уолдера от четвертой жены. А мой кузен Уолдер — сын Мерита». Его бабушка была краке третья жена лорда Уолдера, и как наследник он стоит впереди меня, хотя я и старше. «Всего на 52 дня», — возражал Уолдер Малый, «и близнецы все равно никому из нас не достанутся, глупая голова». Нет, достанутся мне!» «Впрочем, мы не единственные Уолдеры. У Сира Стеврона есть внук, Уолдер Черный, четвертый по очереди наследник. Есть Уолдер Рыжий, сын Сира эмона И Уолдер Бастард, он вообще не наследник, и зовется Риверс, а не Фрей. И еще девочки, которых зовут Волдами. И Тир. Ты всегда забываешь про Тира. Он Уолтир, а не Уолдер. И он идет после нас, поэтому его можно не считать. Ну и вон мне никогда не нравился». Сир Родрик поселил их в бывшей спальне Джона Сноу, потому что Джон теперь ночной дозорный и никогда не вернется домой. Брану это пришлось очень не по душе, как будто Фрей пытались занять место Джона. Он с грустью смотрел, как Уолдеры играют с кухонной девчонкой Репкой и дочками Джозета, Бенди и Широй. Уолдеры объявили, что Бран будет судьей, которая решает, кто сказал Чурчура, а кто нет. Но когда игра началась, они тут же забыли о нем. Крики и плеск скоро привлекли других игроков. Палус в Сарне, Келлана, сынишку Кейна, Тома-младшего, чей отец Толстый Том погиб вместе с отцом Брана в Королевской гавани. Все они очень быстро промокли и перепачкались. Пала, черная с головы до пят, самхом в волосах задыхалась от смеха. Бран не слышал, чтобы столько смеялись, с той самой ночи, когда прилетел кровавый ворон. «Будь у меня ноги, я их всех подшибал бы в воду», — с горечью подумал он. «Никто не смог бы стать лордом переправы, кроме меня». Под конец из Богорощи прибежал Рикон вместе с лохматым песиком. Он посмотрел, как крепко с Уолдером Малым дерутся из-за палки. Репка потеряла равновесие и со страшным плеском плюхнулась в воду, а Рикон закричал «Я! Теперь я! Я тоже хочу играть!» Уолдер Малый поманил его к себе, и лохматый песик хотел тоже прыгнуть на бревно. «Нет, лохматик», — сказал ему Рикон, — «волков в игру не берут, оставайся с Браном». И волк остался. Он сидел смирно, пока Уолдер Малый не перетянул Рикона палкой поперек живота. Не успел Браной глазом моргнуть, волк махнул на бревно, вода окрасилась кровью, и Уолдеры завопили, что есть мочи. Рикон смеялся, сидя в грязи, и Хадор примчался к пруду и с криком «Ходор! Хадор, Хадор, Хадор. После этого случая Рикон, как ни странно, проникся приязнью к Уолдерам. Больше они не играли в «Лорда переправы», зато играли в «Дев и чудовищ», в «Кошки-мышки», в «Приди ко мне в замок» и всякое другое. Когда Рикон был на их стороне, Уолдеры вторгались на кухню за пирожками и пряниками, Носились по крепостным стенам, бросали кости с щенкам в конурах и упражнялись деревянными мечами под бдительным надзором Сиры Родрика. Рикон показал им даже глубокие склепы под замком, где каменотес трудился над памятником отцу. «Не имеешь права», — наорал Бранна-младшего, узнав об этом. «Это наше место, место Старков». Но Рикон и ухом не повел. Дверь в спальню открылась. Пошел мейстер Лювин с зеленым кувшинчиком в сопровождении Оши, И Хейхеда. Я приготовил тебе сонный настой, Бран. Оша подхватила его в охапку, она была очень высока для женщины, жилистая и сильная, и без труда отнесла на кровать. Теперь ты будешь спать без сновидений, сказал мейстер, раскупоривая кувшин. Крепко и сладко. Правда? Бран очень хотел в это поверить. Да? Пей. Бран выпил. Снадобье было густое и отдавало мелом. Но в него добавили мед, и оно легко пошло внутрь. Завтра тебе станет лучше. Лювин улыбнулся брану, потрепал его по голове и вышел, но Оша задержалась и спросила: Снова волчьи сны? Бран кивнул. Ты бы не боролся, так, мальчик. Я видела, как ты говорил с сердце деревом. Быть может, боги пытаются ответить тебе. Боги? Уже сонно пробормотал он. Лицо Оши расплылось и стало серым. «Сладко и крепко», — подумал он. Но когда тьма сомкнулась над ним, он очутился в богороще. Он тихо пробирался между серо-зелеными страж-деревьями и скрюченными дубами, старыми, как само время. «А ведь я хожу», — ликующе подумал он. Частью души он сознавал, что это только сон, но даже сон о том, что он ходит, был лучше, чем действительность его комнаты, стены, потолок и дверь. Между деревьями было темно, но комета освещала ему путь, и ноги ступали уверенно. Он шел на четырех ногах, здоровых, быстрых и сильных, чувствовал под собой землю, тихое потрескивание палых листьев, толстые корни и твердые камни, глубокие слои лесной подстилки. Это было славное чувство. Запахи наполняли его голову, живые и пьянящие, пахучий зеленый ил горячих прудов, густой перегной под лапами, белки на дубах. Запах белок напомнил ему вкус горячей крови и косточки, хрустящие на зубах. Его рот наполнился слюной. Он ел всего полдня назад, но в мертвом мясе нет радости, даже если это оленина. Он слышал, как стрекочут и шуршат белки над ним. В Безопасности среди своих листьев, они не так глупы, чтобы спускаться вниз, где он бегает с братом. Брата он тоже чуял. Знакомый запах, сильный земляной, черный, как братнина шерсть. Брат носился вдоль стен, полной ярости, круг за кругом, день и ночь, неутомимо ищущий, добычу, выход, мать, других братьев и сестер, свою стаю, ищущий и никогда не находящий. Стены высились за деревьями, мертвые человечьи скалы со всех сторон, замыкающие этот кусочек живого леса. Пятнистые, серые, поросшие мхом, но толстые, крепкие и высокие, через такие ни один волк не перепрыгнет. Холодное железо и расщепленное дерево загораживали все отверстия, оставленные в этих грудах камней. Брат останавливался у каждой дыры и яростно щерил клыки, но путь оставался закрытым. Он сам кружил также в первую ночь, но понял, что пользы от этого никакой. Рычи, не рычи, путь все равно не откроется. Сколько ни бегай вдоль стен, они не отступят. Сколько не задирай ноги, чтобы пометить деревья, человека не отпугнешь». Мир вокруг них сузился, но за огороженным стенами лесом по-прежнему стоят большие серые скалы с человечьими пещерами. «Винтерфелл», — вспомнил он внезапно. А за высокими, до неба, человечьими утесами зовет настоящий мир. И он должен ответить на зов или умереть.